Через три часа после того, как «Боинг-767» поднялся в воздух, в одном из салонов самолета проснулась маленькая девочка. Дайна Белмен, так звали девочку, захотела пить, попросила тетю Вики дать ей воды. Тетя Вика не ответила, и Дайна повторила просьбу. Не услышав ответа, и на этот раз девочка перегнула через ручку кресла чтобы дотронуться до плеча тети, хотя уже и догадывалась, что ее спутницы на месте нет. Так оно и получилось. Рука Дайны уперлась в пустую спинку кресла. Доктор Фельдман когда-то рассказывал ей, что у слепых от рождения детей часто развивается очень высокая чувствительность, словно какие-нибудь радиолокаторы. Они безошибочно определяют, есть ли в комнате другие люди. Но Дайна без доктора Фельдмана знала, что все это правда. Бывало, конечно, что она ошибалась. Но когда речь шла о ее сопровождающем поводыре, чувствительность Дайна была абсолютной. «Наверное, тетя пошла в туалет и скоро вернется», — подумала Дайна. Но ее охватило какое-то странное неясное беспокойство. Девочка проснулась не сразу. Она выходила из сна медленно, словно пловец, который, нырнув на большую глубину, затем долго-долго выплывает на поверхность озера. Если бы сидевшие возле иллюминатора тетя Вики... Пробиралась мимо нее к проходу в последние две-три минуты. Дайна это наверняка почувствовала бы. значно ушла раньше», — рассудила девочка. «Может быть, туалет был занят, и она пошла в другой, во втором салоне, а на обратном пути остановилась с кем-нибудь поболтать». Но в том-то и дело, что Дайна не слышала ни одного голоса в главном салоне, только ровный, приглушенный шум реактивных двигателей самолета. Беспокойство девочки стало расти. В голове ее стоял голос Месли, психолога Дайны, которую девочка про себя именовала моя слепая учительница. Не бойся испугаться, Дайна. Все маленькие дети нередко пугаются, особенно если сталкиваются с чем-то новым, незнакомым. Слепым же детям еще страшнее, поверь мне, я это знаю на собственном опыте. И Дайна верила ей. Так как мисс Ли, как она, сама была слепой от рождения. Не надо подавлять в себя страх. Но и полностью отдаваться ему тоже неправильно. Расслабься и постарайся осмыслить ситуацию. Ты будешь удивлена, как легко подчас найти правильный ответ. Особенно, если сталкиваются с чем-то новым. Да, все именно так и есть. Впервые в жизни Дайна летела на самолете. На гигантском реактивном самолете совершающим перелет через весь континент с одного побережья на другое, постарайся осмыслить ситуацию. И так она проснулась в незнакомом месте и обнаружила, что ее поводырь исчез. Конечно, это страшно. Даже если знаешь, что его отсутствие временное, в конце концов, нелепо предполагать, что находясь в самолете с герметично задраенными люками на высоте 37 тысяч футов, твой поводырь вдруг решил заскочить в ближайший... «Бар? Чтобы перехватить пару бутербродов? А что касается странной тишины в салоне, ну, ночной рейс все-таки, остальные просто спят». «Все?» — спросила скептически настроенная половина ее разума. «Неужели все до единого спят? Разве может быть такое?» И тут ее осенило. Она пошла смотреть фильм. Для тех, кто не спит, в соседнем салоне показывают кино. «Ну, конечно же!» Дайна почувствовала огромное, почти осязаемое облегчение. Она вспомнила, как тетя Вики говорила ей, что если не заснет, то обязательно сходит посмотреть картину, когда Гарри встретил Салли с Билли, кристаллом Кристалом и Мэг Райан в главных ролях. Девочка провела рукой по креслу тети Вики в поисках наушников, но их на месте не было. Вместо них ее пальцы нащупали книгу в мягкой обложке. Наверняка один из романов о любви, подумала она. Тетя обожает романы, и не раз повторяла, что в них говорится об ушедших временах, когда мужчины были мужчинами, а женщины еще не успели в них превратиться. Дайна продолжила поиски, и вскоре ее рука оказалась на шершавой кожаной поверхности. Через мгновение она нащупала молнию. Еще через секунду ее пальцы открывали металлическую защелку. Это был тетин кошелек. Дайна вновь почувствовала беспокойство. Наушники куда-то подевались, зато кошелек спокойно лежал на пустом кресле. В нем находились все их дорожные чеки за исключением нескольких, которые мама вложила в ее, Дайна, кошелек. Она слышала, как мама и тетя Вики говорили об этом в их доме в Посадене перед самым их отъездом. Как можно объяснить, что тетя Вики отправилась в туалет, оставив на самом видном месте свой кошелек? Возможно ли, что она это сделала, зная, что ее десятилетняя попутчица не просто спит, а вообще абсолютно слепа? Дайна так не думала. Не надо подавлять в себе страх, но и полностью отдаваться ему тоже неправильно. Расслабься и постарайся осмыслить ситуацию. Она старалась, но ей не нравилось, что место тети Вики пустует, и ей не нравилась тишина вокруг себя. Она могла себе представить, что большинство пассажиров спит, а те, немногие, что бодрствуют, ведут себя тихо-тихо, чтобы не разбудить остальных. Но ей не нравилась эта мысль. В сознание сознании Заворчал маленький зверек с очень острыми зубами и когтями. Да, и не было известно его имя. Ужас! Если она не сумеет быстро его себе подчинить, то выкинет что-нибудь такое, после чего тете Вике будет за нее очень стыдно. Когда я смогу видеть... Когда врачи в Бостоне вылечат мои глаза, мне никогда больше не придется оказываться в такой дурацкой ситуации. Это было здравое рассуждение, но какой-либо пользы в данной ситуации из него извлечь было нельзя. Дайна неожиданно вспомнила, что когда они заняли свои места, тетя Вики взяла ее правую руку, загнула на ней все пальцы, кроме указательного, и провела им сбоку от ее кресла. Там находилось несколько колесиков и кнопок, очень простых в обращении, и Дайна сразу запомнила, какова их функция. Надев наушники, при помощи одного из колесиков можно было настроиться на ту или иную аудиопрограмму. Второе же было предназначено для регулировки громкости. С помощью маленькой прямоугольной кнопочки можно было включить свет над своим креслом. «Уж то, что а она тебе не понадобится», сказала тяня Вики с улыбкой в голосе. «А вот последнее...» Квадратная кнопка была самая важная. Если на нее нажать, то через несколько секунд придет стюардесса. Дайна поводила пальчиком по ее немного выпуклой поверхности. «Ты действительно хочешь это сделать?» Задала она сама себе вопрос. Ответ родился сразу. «Конечно, хочу». Она нажала кнопку и услышала мелодичный сигнал. Стала ждать. Но никто не пришел. Слышалось лишь ровное, негромкое гудение двигателей. Никто не разговаривал, не смеялся. Дайна пыталась себя внушить, что фильм на самом деле не такой смешной, как предполагала тетя Вики. Никто ни разу не кашлянул. Место тети Вики по-прежнему пустовало, и стюардесса все не приходила, чтобы склониться над Дайной и, окутав ее успокаивающим ароматом духов, шампуня и косметики, поинтересоваться, что ей предложить. Холодную закуску или стакан воды. Только ровный, пригушенный шум двигателей. Маленький зверек внутри нее стал повизгивать все громче и громче. Дайна чувствовала, что еще чуть-чуть, и она запаникует. Чтобы побороть растущие чувство ужаса, она стала представлять себя радарным устройством, откуда исходит луч, которым она способна управлять. У нее было хорошее воображение. Иногда, когда Дайне удавалось здорово сконцентрироваться, ей начинало казаться, что она может видеть глазами окружающих. Однажды она рассказала Мисс Ли о своих ощущениях, но последняя отреагировала на ее слова неожиданно резко. Это было совсем не похоже на Мисс Ли. «Ощущение, что можешь видеть глазами других людей, обычные фантазии у слепых, в особенности у детей», сказала тогда Мисс Ли. «Ни в коем случае не доверяй подобным ощущениям, иначе попадешь в беду. Например, скатишься вниз по лестнице или попадешь под машину». Дайна послушалась и оставила попытки воспользоваться чьим-либо зрением, как называла их мысли. И если к ней приходило ощущение, что она видит окружающий мир, различает тени, волны посредством глаз мамы или тети Вики, она старалась от этого ощущения избавиться, словно человек, который боится, что сходит с ума и изо всех сил старается сглушить звучащие в сознании голоса фантомов. Но сейчас она была испугана и поэтому стремилась чувствовать ощущать за других, но не находила их. Страх почти подчинил ее себе. Стоны до смерти испуганного животного становились просто невыносимыми. Она почувствовала, что в горле рождается плач, Изо всех сил сжала зубы. Она боялась, что это будет не просто плач или стон, а громкий истошный вопль.